Глава четвертая. Кошмары. Следующие несколько дней Фабиан ходил мрачнее тучи. Он, и так не слишком общительный, сейчас практически прекратил разговаривать. Слишком уж был погружен в свои мысли. Даже общение с Ларри сводилось к односложным фразам и ответам на вопросы. Ларри не принимал замкнутость Фабиана на свой счет. За годы дружбы он привык к подобному апатичному состоянию друга. Обычно оттаивая, тот всегда рассказывал Ларри, в чем было дело. Но и без хороших новостей не обошлось. Ларри удалось успешно внедриться в одну из местных оккультных групп. Он отслеживал их общение, все чаще сам принимал участие в некоторых дискуссиях. Очень скоро Ларри понял, что люди настроены серьезно. Среди них были и маги, но те вовсе не собирались препятствовать призыву темных существ. А значит, демоны растерзают этих поклонников нечисти так же, как и остальных своих жертв. Обо всех своих находках Ларри докладывал начальнику оперативного отдела, а тот контактировал с Веллом, который поручил своим людям подготовиться к операции по уничтожению демонов и защите оккультистов. Разумеется, операция была запасным, но весьма возможным вариантом. Ее готовили на тот случай, если Фабиан не найдет способа уничтожить порождение тьмы, не используя ничего не подозревающих людей в качестве приманки. Но чем ближе становился день проведения ритуала, тем отчетливее все участники будущей операции понимали, что людей все равно придется подвергнуть опасности, ведь поиски ни к чему так и не привели. Казалось, надеждам, которые возлагал на своего ученика Вэл, сбыться было не суждено. Мысли Фабиана в тот момент занимала связь его снов с Лизой Тайлер и демонами, пришедшими за ней. Он раздобыл в архиве несколько гримуаров на эту тему и узнал из них о том, что некто в самом деле может являться во снах другому человеку, Но лишь тогда, когда душа его находится вне тела, всё сходилось, и причина состояния лизы, ее полнейшее равнодушие ко всему происходящему и отсутствие каких-либо реакций на внешние раздражители, становилась очевидной. Делая выписку из очередного гримуара, Фабиан уже не сомневался, что демонам не удалось захватить душу девушки. И пока она успешно скрывалась от них, но он также понимал и то, что они в конце концов найдут ее, а по пути уничтожат десятки человек. Ведь именно за ней они явились на вечеринку и отказываться от положенной им награды не собирались. Фабиан твердо решил, что должен прекратить это. А когда демоны будут уничтожены и душе Лизы ничто не будет угрожать, вэл поможет ей вернуться в тело. Манипуляторы это умеют. За два дня до ритуала Ларри и Фабиан прибыли на заброшенную стройплощадку. Именно здесь планировали собраться поклонники демонов. И с первого взгляда стало ясно почему. Голые бетонные стены, плиты и перекрытия были исписаны оккультными символами, знаками и заклинаниями. В укромных уголках обнаружились самодельные алтари с огарками красных и черных свечей. А в одном из помещений они даже наткнулись на огромное бурое пятно. Друзья вошли в пустой большой зал, в который сквозь оконные и дверные проемы свободно проникал ветер. Фабиан остановился в центре помещения, а Ларри отошел чуть дальше к стене. «Ну что, начнем?» – бросил Фабиан. «Давай, я за тобой!» Они оба подняли руки. Ладони Ларри вспыхнули оранжевым пламенем, а руки Фабиана исчезли в голубоватом свечении. Он начал произносить заклинание. Ларри подхватил, и вскоре голоса друзей слились в грозный магический хор. На бетонном полу в оранжевом и голубом свете возникали и исчезали линии, руны и пиктограммы, оставляя после себя черные контуры. Они чертили сильнейшую из существующих печатей, предназначенную для защиты людей и изгнания порождений тьмы из материального мира. И чем больше магов участвовали в создании печати, тем более мощная сила в ней заключалась. Когда сигил был закончен, они опустили руки. Ларри удовлетворенно кивал, рассматривая причудливый рисунок, не имеющий ничего общего с начертанными фанатиками на стенах разрозненными символами. Фабиан мельком взглянул на их творение. «Этого должно быть достаточно». «Идем, мне здесь не нравится. Крайне неприятное местечко». «Да, какая-то зловещая энергетика», — согласился Фабиан. «Ничего удивительного, впрочем». Они покинули стройплощадку и вернулись к автомобилю. Садясь за руль, Фабиан подумал, что в собственной магии он уверен. Эта сила, в отличие от людей, еще ни разу его не подводила. «Ладно, Фаб, пока», — взмахнул рукой на прощание Ларри. «Ты уверен, что хочешь остаться? Операция завтра, а ты в авангарде». «Как обычно», — бросил в ответ тот. «Не волнуйся, завтра все будет в полном порядке». Как знаешь. но ну, бывай ларри ухмыльнулся и покинул кабинет фабиан едва ли успел махнуть ему оставшись в одиночестве он продолжил работать со своими бумагами он взял оловянную ручку с гравировкой из кельтских узоров и принялся записывать какие то формулы прямо поверх распечатанного из гримуара текста хорошо что вэл снова дал ему доступ ко всем архивам департамента и оно того стоило С этими мыслями Фабиан погрузился в работу, быстро забыв обо всем. Он не следил за часами, а через некоторое время почувствовал, что его начинает клонить в сон. Потерев ладонями лицо, Фабиан решил сделать небольшой перерыв. Он положил руки на стол и опустил на них голову. Когда вновь открыл глаза, Фабиан обнаружил, что стоит посреди огромного пустого помещения. Как он здесь оказался? Еще несколько минут назад он сидел в офисе. Фабиан осмотрелся. Помещение было ему незнакомо. Высокий потолок терялся во тьме, а белые стены слабо отражали тусклый рассеянный свет. Над полом клубилась темно-синяя дымка. Фабиану показалось, будто он слышит плеск воды. Но ничего похожего на источник поблизости не нашлось. «Фабиан!» – внезапно раздался испуганный оклик. Он резко обернулся, но никого не увидел. «Фабиан!» – снова позвал женский голос. «Помогите мне! Они нашли меня! Они уже здесь!» «Лиза!» – выкрикнул Фабиан. «Лиза, где ты?» Ответом ему были глумливые реплики, перемежающиеся жутким смехом. «Лиза!» – передразнивали голоса, от которых по коже бегали мурашки. — Лиза! Спаси ее, Фабиан Карриган! У тебя мало времени. Еще немного, и она будет наша! Хохот и слова эхом отражались от стен. Фабиан попытался бежать, но ноги словно увязли в густой синей дымке. — Лиза! — закричал он. Собственный голос показался ему столь громким и резким, что он подскочил. Открыв глаза, Фабиан понял, что по-прежнему сидит за своим рабочим столом в департаменте и всего лишь задремал. Сон был крайне тревожным, а ощущения после него слишком реальными. Он надавил пальцами на виски. Лиза снова звала его. Значит, они нашли ее в клинике. Фабиан взглянул на время. «Почти десять часов вечера». Резко поднявшись с места, он схватил пиджак и выбежал из кабинета. Есть еще шанс спасти ее. Нужно лишь поторопиться. Черный седан мчался по улицам вечернего города, нарушая все существующие правила дорожного движения. Однако это мало беспокоило сидящего за рулем Фабиана. Он спешил в психиатрическую клинику. На кону стояла жизнь Лизы. И никак нельзя было медлить. До клиники оставалось всего ничего. Наконец белые высотки показались из-за поворота. Резко свернув на стоянку, Фабиан как попало бросил машину и кинулся ко входу. Несмотря на поздний час, дежурного персонала в клинике оказалось довольно много. Он подбежал к находящейся за стойкой регистрации администратору. «Чем могу помочь?» – улыбнулась та. «Мне нужно увидеться с Лизой Тайлер. Она недавно поступила в вашу клинику». Недели две назад. Секунду. Пока женщина сверялась с реестром, Фабиан осматривал фойе. Все было как обычно. Ничего паранормального на первый взгляд. Ложная тревога? Может, он все-таки видел просто сон? Хотелось бы ему быть в этом уверенным. Извините, привлекла его внимание дежурная. Пациентов с таким именем у нас нет. Как? Как? опешил Фабиан, отгоняя дурное предчувствие. «Я же приходил к ней пару дней назад, пытался поговорить. Вы уверены? Проверьте снова». «Уже. Лизы Тайлер нет в этой клинике. Вы уверены, что ничего не перепутали?» «Если это клиника «Люкс Интенебрис», то я точно ничего не перепутал», взорвался Фабиан. «Мать твою!» «Я вас попрошу!» Возмутилась была администратор, но он перебил ее. «Здесь есть бассейн?» «Что? Бассейн?» «Да, есть». «Где?» «Успокойтесь», — воззвала к нему женщина. «Вам все равно нельзя». Фабиан уже не слушал ее. Он кинулся бежать, игнорируя возгласы за спиной. Свернул за угол и увидел на стене указатель. Судя по нему, Фабиан двигался в правильную сторону, и бассейн располагался дальше по коридору. Если там его действительно поджидали демоны, то предстоит схватка. А сражение мага с монстрами всегда заканчивалось невероятными разрушениями. Фабиан остановился посреди коридора. Однажды он бросился в бой, очертя голову, и ни к чему хорошему это не привело. Потому нужно для начала заставить пациентов и персонал покинуть клинику. Или хотя бы только это крыло. Решение созрело быстро. Фабиан подошел к кнопке пожарной сигнализации, выбил защитное стекло и вдавил рычажок. Тут же по зданию разнеслось оповещение об опасности, а затем прозвучала просьба покинуть клинику. Фабиан услышал, как в соседних коридорах засуетились люди. Дежурный персонал начал эвакуировать пациентов, охранники организовывали запасные выходы. Он выждал несколько минут, надеясь, что большая часть людей окажется вне здания, а затем распахнул дверь в помещение бассейна и ворвался внутрь. Фабиан оказался прав, решив, что именно это место ему приснилось. Плескалась вода, потолок терялся во тьме, а белые стены слабо переливались в тусклом свете. Однако здесь было пусто. На противоположной стене располагалась еще одна дверь. Но Фабиан не представлял, куда она ведет. Он несколько раз обошел вокруг чаши, однако никого так и не обнаружил. Фабиан стиснул зубы и зажмурился. Он не мог опоздать, не имел права. «Явитесь!» — вскричал он. «Явитесь и сразитесь со мной!» Внезапно Фабиан услышал голоса. Те перешептывались и хохотали, прямо как во сне. Фабиан резко развернулся, краем глаза заметив скользнувшие над водной гладью тени. У другого борта бассейна заклубился темный дым, потихоньку принимая очертания четырех демонов. Пока они проявляли свою сущность, Фабиан сумел прикинуть, с кем ему придется биться. Один из демонов напоминал поднявшегося на задние лапы гигантского быка. Это был Фомор, демон, что отличался невероятной физической силой. Злясь, тот впадал в кровавую ярость и начинал крушить все вокруг. Его тело покрывала зеленоватая чешуйчатая кожа с вкраплениями серого меха на голове, руках и ногах. Плосколобую голову венчали огромные рога. Грозное оружие. У второй тени показались крылья. Так люди и представляли себе гарпий из древних легенд. Крылатое существо со строклевой головой, опиравшееся на все четыре лапы. Третьей тенью оказался огнедышащий демон с гладкой оранжевой кожей, Ифрит. А четвертым показался Нак, тварь, что обладала гуманоидным торсом, переходящим в змеиный хвост. Зеленые волосы спадали на его плечи, а из лба торчали два рога. Наконец тени оформились. Фабиан, глядя на них, прищурился. «Что вам нужно?» «Душа смертной, что по праву наша», — ответил Нак глубоким басом. «И ты, Мак, не хуже нас это знаешь». «Где девушка?» «А с чего ты решил, что найдешь ее здесь?» Фабиан отступил на шаг. Ловушка. Разумеется, он предполагал такой исход. И все же что-то было не так. Имя Лизы таинственным образом исчезло из реестров клиники, а персонал будто бы ничего не знал о ней. Нет. Демоны хитрят и лгут, пытаясь запутать и обескуражить своего врага. Они использовали Лизу, чтобы заманить его сюда. но она все еще была у них. «Я знаю это», — твердо ответил Фабиан. «Отпустите девушку!» Но твари лишь расхохотались в ответ. Фабиан сжал ладони в кулаки. Что ж, он и не ждал мирных переговоров. Безо всяких предупреждений он метнул в них магические печати. Но два демона успели увернуться, третий возвел вокруг себя защитный барьер а Нак и вовсе испарился в облаке дыма. Лишь через секунду Фабиан вспомнил, что демон способен перемещаться в пространстве, а теперь стоит позади него. Нак взмахнул хвостом и ударил им в спину Фабиана, прежде чем тот успел выставить защиту. Фабиан пролетел над головой и плюхнулся в бассейн. Он попытался вынырнуть, но вода не позволяла ему этого сделать. Нак образовал из нее огромный шар, который медленно поднялся над волнующейся водной поверхностью. Сквозь толщу стенок просматривались мутные очертания барахтавшегося внутри Фабиана. Нак ухмыльнулся и кивнул одному из своих напарников. Огнедышащий демон раскрыл пасть и из нее ударил столб огня. Шар исчез в пламени. Вода зашипела, начав испаряться и стремительно нагреваться. Фабиан сделал отчаянный грибок, но снова не сдвинулся ни на сантиметр. Усилием воли заставил себя успокоиться и сосредоточиться. Без толку было биться, тратя драгоценный кислород на бессмысленную мышечную активность. В этом случае ему как раз пригодятся способности к телекинезу. Стена за спинами демонов покрылась трещинами, и спустя миг с грохотом рухнула, завалив чудовищ. Огненный столб и водяной шар исчезли, и Фабиан снова плюхнулся в бассейн. Пока демоны выбирались из-под завала, Фабиан успел вынырнуть и подплыть к бортику. Выбравшись из воды, он увидел, что за разрушенной стеной оказался спортивный зал. А там, у самой дальней стены на стуле, безучастная ко всему происходящему, сидела Лиза Тайлер. Она жива. Все-таки жива. Фабиан рухнул на колени и закашлялся, жадно глотая влажный воздух. Сердце бешено колотилось. Вода ручьями стекала с волос, попадая в глаза и рот. С четырьмя тварями он не справится в одиночку. К тому же не успеет просто-напросто оправиться после подобного плавания и вступить в бой с новыми силами. Ему требовалась помощь, иначе Лизу не спасти. «Давай же!» Сквозь зубы процедил он. «Твой выход, монстр!» Фабиан вскрикнул, когда левую сторону шеи обожгла острая боль, а под воротником рубашки засветился тонкий шрам в виде необычного символа. Прямая линия сверху загибалась петлей, а нижняя ее часть раздваивалась на два хвостика. Внезапно глаза его вспыхнули белым огнем, кожа побледнела и приобрела серебристо-серый оттенок. Человеческое лицо стало совершенно гладким, нос и рот исчезли, и лишь узкие глаза продолжали гореть в глубоких глазницах. Из висков выросли рога, за спиной появились крылья, а по полу хлестанул длинный гибкий хвост. Руки и ноги удлинились, четырехпалые ладони и стопы увенчали длинные острые когти. Демон-владыка безликий выпрямился во весь рост, и взглянул на своих врагов. Он вытянул руку в направлении Лизы, и вокруг нее тотчас образовался сияющий магический щит. Однако демоны сдаваться так быстро не собирались. Пусть перед ними стоял владыка, но их зато было четверо. Ифрит снова разверзнул свою пасть, и адское пламя ударило в Безликого, но тот взмахнул крыльями и взлетел, увернувшись от атаки, Гарпия тоже поднялась в воздух. Она швырнула во врага острые ядовитые шипы. Однако тот успел выставить магический барьер, и шипы, отскочив от него, посыпались на пол. Не дожидаясь новых ударов, Безликий атаковал. Он метнулся к Гарпии, схватил за гриву и магическим пламенем сжег той крылья. Ее визг эхом отскочил от стен, а следующим залпом Безликий пробил полукруглую крышу бассейна Из гарпии в руках взмыл в небо, поднимаясь все выше и выше на мощных крыльях. И лишь когда огни города превратились в сияющие далеко внизу точки, Безликий завис в воздухе. Он крепко обхватил крылатого демона за уродливую голову, которая вспыхнула затем голубовато-белым огнем. Когда от головы твари ничего не осталось, Безликий размахнулся и швырнул тело вниз, а сам спикировал следом. Дымящийся труп гарпии, просвистев в воздухе, пробил крышу спортивного зала и приземлился точно в его центре, исчезнув в глубокой воронке. Безликий плавно опустился рядом. Оставшиеся демоны тоже проникли в спортивный зал. Увидев, что их противник еще жив, они пришли в ярость и атаковали одновременно. Безликий врезал кулаками по полу, создавая ударную телекинетическую волну. что отбросило демонов к стенам. Первым очнулся Нак. Он тут же материализовался рядом и бросился на врага, метясь ему в грудь. Однако безликий успел увернуться. Сверкнули острейшие когти, и Нак повалился на пол, корчась и извиваясь, когда владыка одним ударом вспорол ему брюхо от груди до самого кончика хвоста. Из раны хлестала листала зеленая кровь, заливая светлый деревянный пол. Недолгая агония, и второй демон тоже повержен. Переступив через тело и вывалившиеся из него внутренности, Безликий остановился перед двумя оставшимися врагами. Сперва решился атаковать Фомор. Он швырнул в Безликого несколько обломков стены, а затем взревел и кинулся на него, готовясь нанести смертельный удар рогами. Безликий. глядя на стремительно приближающегося к нему противника поднял ладонь копыта фомора скребли пол с бешеной скоростью но вперед он так и не продвинулся демон взревел и замахал мощными руками силясь дотянуться до безликого внезапно фоммор замер его пасть распахнулась и на чешуйчатую грудь хлынула багряная кровь когда безликий проткнул живот демона своим хвостом резко дернув его вверх Он разрубил Фамура пополам, и части тела шлепнулись на пол. Остался последний враг — огненный ефрит. Безликий, взмахнув крыльями, подскочил к нему. Из разверстой пасти вырвался огненный смерч. Одним прыжком владыка увернулся от струи пламени, а через секунду рухнул прямо на голову ифрита. Громкий хруст костей прокатился по залу, когда безликий расплющил своего противника. Он снова взмыл в воздух и метнул в уже мертвого врага два магических заряда. Останки огнедышащего демона разлетелись во все стороны, заляпав стены и пол. Расправившись с врагами, Безликий приземлился в центре спортивного зала. Он повернулся к Лизе, защитный барьер вокруг которой моментально исчез. Души собратьев демона в гниль, и его совсем не интересовали. «А вот ее душа станет для него истинной наградой!» По помещению внезапно разнесся голос Фабиана. «Нет!» Безликий остановился, его глаза расширились. На долю секунды демон попытался взять тело под контроль. Но воля и сознание его носителя оказались как всегда сильнее. «Нет!» Когтистые руки обхватили голову, и демон согнулся, рухнув на колени. Он корчился, трясся, но маг был сильнее. Крылья, хвост, рога безликого таяли в воздухе. Кожа вновь приобрела нормальный оттенок, огонь в глазах померк, а лицу возвратился человеческий вид. Вскоре на грязном полу, дыша как после марафонского забега, появился Фабиан. Он медленно сел на колени, а затем поднялся на ноги. В тот же миг Лиза Тайлер издала странный звук. Ни то вздох, ни то стон. Она задергалась, не осознавая, что происходит и где находится. «Что случилось?» – вдруг воскликнула она, взмахнув руками и в панике оглядываясь по сторонам. «Где я? Фабиан! Это вы?» Фабиан, пошатываясь, подошел к девушке. «Все в порядке!» – просипел он. «Теперь ты в безопасности!» Затем молча опустился на колени рядом с ней, уперся ладонями в пол и замер в такой позе. Спортивный зал наполнил едкий запах сероводорода. Останки мертвых демонов рассыпались в пепел, оставляя после себя жуткое зловоние. Фабиан плохо помнил, что происходило после того, как вернул себе человеческий облик. Немного восстановив силы, Он тут же позвонил Вэлу и попросил прислать группу сильных ликвидаторов к клинике «Люкс Интенебрис». Затем вывел Лизу из полуразрушенного спортивного зала и передал ее врачам. А сам под шумок добрался до своей машины и отправился домой. С него хватит ночных приключений. Всю дорогу его сознание словно пребывало в тумане. Несколько раз он едва ли не попал в аварию. Вскоре он добрался до своего дома. Фабиан вошел в квартиру и запер дверь на несколько замков. Швырнув пиджак на обувницу и, прислонившись спиной к двери, соскользнул по ней на пол. Глубоко вздохнул, коснулся затылком холодной металлической поверхности и закрыл глаза. Как давно он не прибегал к помощи Безликова! Фабиан практически забыл, каково это. Впрочем, Он старался как можно реже выпускать существо на свободу, перевоплощаясь лишь в исключительных случаях, как, например, сегодня. Демон, заточенный в теле, был главной тайной жизни Фабиана. Никто, кроме Вэлла и Ларри, не знал о его существовании. Сам он прекрасно представлял, что будет, если о секрете прознают посторонние. Маги ненавидят демонов, своих злейших врагов, А носители темнейших созданий и вовсе расцениваются ими как крайне опасные и нестабильные субъекты, подлежащие немедленному уничтожению. И людям ведь не объяснишь, что демон находится под полным контролем носителя, и что Фабиан без труда способен с ним совладать, несмотря на то, что тварь иногда пыталась вырваться из-под контроля. Именно поэтому на протяжении всей своей жизни он старался держаться от окружающих подальше, особенно от тех своих коллег и знакомых, кто был наделен способностью памяти мироздания. Они запросто могли увидеть историю его жизни, увидеть заточенного внутри него безликого, а это было ему совершенно не нужно. Фабиан поднял руки. Задрал правый рукав рубашки и взглянул на свое предплечье. На коже виднелись тонкие белые шрамы, два из 22 магических знаков, помогавших удерживать безликого под контролем. Впрочем, надо отдать демону должное, он был в некотором роде полезен. Его присутствие делало организм Фабиана невосприимчивым к любым патогенам и ядам. а раны и травмы залечивались гораздо быстрее, чем у обычного человека. К этим полезным особенностям прилагались и отличная физическая форма с необычайной выносливостью. А еще мощь безликого здорово усиливала магические способности Фабиана, данные ему от природы. И все же эти преимущества казались весьма незначительными по сравнению с тем, что он потерял. Нормальную человеческую жизнь – и ощущение безопасности. Пока тело мага являлось тюрьмой для Безликого, ему приходилось постоянно быть на чеку, он чувствовал себя подобно туго сжатой пружине. Фабиан снова закрыл глаза, думая о том, что завтра придется докладывать обо всем Вэлу, но хоть не придется строчить отчет. Да и жаловаться было не на что, потому что история закончилась хорошо. Мерзкие твари больше никому не причинят зла. Возможно, они когда-нибудь вернутся, дабы отомстить обрекшему их на жуткие страдания человеку. Но сейчас можно было немного расслабиться и забыть обо всем, что случилось за прошедшие четыре недели. На следующий день Фабиан явился в департамент ближе к обеду. Он знал, что Вэл ждет его, и потому не стал заходить в рабочий кабинет, решив сразу направиться к шефу. Фабиан вошел в лифт, дверцы уже начали закрываться, когда в коридоре появился один из сотрудников. Увидев, что кабина готова начать движение, он ускорил шаг и крикнул. «Придержите!» Однако Фабиан не шелохнулся. Он молча наблюдал, как двери закрываются, а оперативник не успевает их остановить, отчего в его взгляде вспыхивает злость. Фабиан усмехнулся и принялся разжевывать мятную жвачку. «Так-то. Одному ехать гораздо комфортнее». Спустя 30 секунд лифт прибыл на нужный этаж. Дойдя до кабинета шефа, Фабиан, как обычно, постучал, но ответа дожидаться не стал и вошел. «Фаб, ты вовремя», — сказал Валентайн, приглашая того присесть напротив. «Я только закончил читать отчет Скайлора о том, как прошла их работа прошлой ночью. Она хоть изредка отдыхает, Или вечно строчит?» С издевкой поинтересовался Фабиан, прицеливаясь и выкидывая обертку от жвачки в корзину для бумаг. Ответом ему был строгий взгляд шефа. «Она образцовый сотрудник и отличница по службе», — ответил Вэл. «Ладно, ладно». Фабиан приподнял руки, показывая, что сдается. «Я помню, что у тебя особая любовь к ботаникам». «Кто бы говорил?» «И у кого тут диплом с отличием?» «У тебя?» — усмехнулся Фабиан. Вел вздохнул. Он очень давно и хорошо знал Фабиана. Их связывали отношения длиной почти в шестнадцать лет. Вел был его наставником, и, пожалуй, кроме разве что Ларри, только он знал подлинную историю могущественного потомственного мага который в четырнадцатилетнем летнем возрасте был повинен в смертях нескольких десятков человек, включая собственного отца. Тогда Фабиан в первый и последний раз потерял контроль над безликим, потому что пренебрег тем, чему учили его наставники. Плата за детскую ошибку и чрезмерную самоуверенность оказалась чрезвычайно высокой. Почти через два года после кошмарного инцидента Вэл встретил мальчика в диких и холодных лесах горного района страны. Юноша скитался по предгорьям, стараясь выжить и при этом не сталкиваться с людьми. Вэл не колеблясь, принял решение стать наставником Фабиана, предложил тому отправиться вместе с ним в город и вернуться к нормальной жизни. Он взял его под свою опеку, а когда тот повзрослел, помог ему поступить в престижное учебное заведение и сам занялся подготовкой юного чародея. Еще четыре года спустя он мог с уверенностью сказать, что добился успеха, и из Фабиана получился выдающийся маг. Вернувшись в реальность из своих воспоминаний, Вэлл взглянул на ученика. «Хорошо», — сказал шеф, — «если бы ты хоть раз переступил через себя и строчил отчеты сам». то не пришлось бы сидеть сейчас здесь. На что ты рассчитывал, Вэлл? Я ведь сразу предупредил, что вернулся ненадолго. Ты должен был понимать, что я не стану подчиняться правилам департамента, даже несмотря на то, что ты восстановил меня в должности. Ладно, пусть так, как бы там ни было, но я хочу тебя выслушать. И будь добр, начни сначала. И Фабиан рассказал, что все началось со странных снов, в которых Лиза Тайлер звала его на помощь, а закончилась разрушением клиники. «Мне пришлось обратиться», — сквозь зубы сказал он. «Потому-то от спортивного крыла мало что осталось». «Пришлось?» — поправляя очки, переспросил шеф. «Иначе я бы с демонами не справился. Их было четверо, Вэл, и компания подобралась не самая простая. Рогато-хвостатые твари». Третий, четвертый и пятый классы угроз. В какой-то момент они поймали меня. Еще немного, и я бы не сидел сейчас здесь. Так что без помощи Безликого было не обойтись. А он? О, он засиделся без дела. Пытался перехватить контроль. Но я не позволил. Не стоит сомневаться во мне, вэл Я всю свою жизнь посвятил тому, чтобы случившееся в Даг-Арате больше никогда не повторилось. Я контролирую его. У него против меня нет шансов. Валентайн покачал головой. С чего ты взял, что я в тебе сомневаюсь, Фаб? Вэл посмотрел в глаза своему ученику. Тот уже давно вырос, стал мужчиной и в совершенстве овладел своими способностями». И научился, как никто другой, контролировать свою магию. Но шеф все прекрасно понимал. В душе Фабиана до сих пор жил страх того, что демон вырвется из-под контроля и причинит вред окружающим. Фабиан промолчал. Он знал, что наставник прав. Позаботься о ней, Вэл. О Лизе. Хорошо бы ей держаться от меня подальше. Уехать из Нуарвилля. Но вряд ли она послушает. А ведь зло однажды коснулось ее души, и оно может вернуться за ней. Сделаю все, что в моих силах, пообещал Вэл. Фабиан кивнул. Он знал о связях директора департамента и был уверен, что тот сможет проследить за дальнейшей судьбой девушки и убедиться, что Лиза в безопасности. Тут Валентайн решил перейти к главной причине разговора. С грустным вздохом тот сказал. «Ты сделал, что от тебя требовалось, Фабиан. Ты свободен. Можешь идти. Спасибо. Я не забуду о твоей помощи». Но Фабиан не торопился подниматься с места и уходить. Он смотрел своему наставнику в глаза, наслаждаясь его удивлением. «Нет», — наконец ответил Фабиан. «Что нет?» — не понял шеф. «Скажем так». Мне пришлось немного скорректировать планы, Вэл Я остаюсь. Ты же не против? Когда-то ты говорил, что департаменту нужны такие люди, как я. Вэл не верил своим ушам. Даже не сразу нашелся, что ответить. Ты уверен? Да. Хоть мне и нелегко далось это решение. Но я подумал, что доступ к информации департамента того стоит. Все еще ищешь способ избавиться от него. Я никогда и не переставал. Но последнее время я слепо брожу во тьме. Помимо департамента, единственная библиотека, которая могла бы мне помочь с ответами, находилась в Дагорате. А ты знаешь, что ее уничтожил огонь. Вэл кивнул. Хорошо. И как ты верно подметил, я не против твоего возвращения. Мне, конечно, не стоит ожидать, что ты исправишься и станешь образцовым оперативником. Фабиан покачал головой. В его глазах плясали веселые искорки, но на губах улыбка так и не появилась. «Я согласен», — пожал плечами Вел. «Добро пожаловать домой, Фаб». После, не говоря ни слова, Фабиан поднялся и вышел из кабинета, оставив старого наставника наедине с собой. Погруженный в мрачные мысли, Фабиан направлялся по коридору в сторону лифта. За спиной он услышал звук частых шагов, чьи-то каблучки цокали по выложенному плиткой полу. Фабиан не обернулся, не стал ускорять шаг. Его не волновало, кто шел за ним. А шаги тем временем приближались. «Фабиан!» — раздался вдруг в коридоре голос. Закатив глаза, он остановился, а затем медленно повернулся на зов. Перед ним стояла миниатюрная девушка. ростом на две головы ниже его самого. Ее цвета воронова крыла волосы, доходившие до плеч, были пострижены в аккуратное каре. Фабиану хватило одного взгляда, чтобы понять. Джоан Скайлор, ликвидатор первой категории, пребывала в ярости. А когда она в ярости, ее стоит опасаться. Про Джоан можно с уверенностью сказать «размер не имеет значения». потому что, несмотря на хрупкую фигурку, она была сотрудником опытным и сильным магом, грозным противником в бою и непревзойденным профессионалом в работе. При взгляде на Джан в душе Фабиана пробудилась старое, но, как оказалось, совершенно не позабытое им чувство. Сердце на миг замерло, а затем неистово заколотилось. Внезапно его бросило в жар. Вот уж неожиданно. Он-то думал, что за два года смог навсегда выбросить эту девушку из головы. Неприятно было осознавать, что это неправда, что он не властен над собственными эмоциями. Джан об этом, разумеется, не догадывалась, а Фабиан совершенно не подал вида, лишь вопросительно взглянул на нее. Джан со своей стороны отметила, что он такой же мрачный и неприятный тип, как и всегда. Что ты снова устроил? гневно спросила она, взмахнув тонкой рукой. «Мы всю ночь устраняли последствия твоей работы. Почему ты не можешь действовать аккуратнее?» Внешне Фабиан сохранял ледяное спокойствие, глядя на нее сверху вниз. «Но именно из-за меня ты, получается, стала лучшим ликвидатором департамента», лениво произнес он. «Так что тебе не орать на меня нужно, а благодарить». В ореховых глазах Джан промелькнул гнев, но она не смогла подобрать слов, чтобы ответить на резкий выпад собеседника. Резко развернувшись на каблуках, девушка вихрем понеслась в сторону, противоположную лифтом. Фабиан хмуро смотрел ей вслед. А когда Джан исчезла за поворотом, вновь повернулся к раздвижным дверям и нажал кнопку вызова. Кабина приехала пустой. Фабиан зашел внутрь и выбрал нужный этаж. Во время поездки он сверлил тяжелым взглядом металлическую дверь. Ну вот, еще и Скайлор обидел ни за что ни про что. Хотя в целом это был их привычный стиль общения друг с другом. Джоан Скайлор не любила Фабиана, и он делал вид, что чувства взаимны. Он залез в карман пиджака и обнаружил там завалявшуюся пластинку жвачки. Вытащив руку из кармана, Фабиан с отвращением встряхнул кистью. Настроение после короткого, но живого диалога с ликвидатором испортилось окончательно. Стиснув зубы, Фабиан сделал глубокий вдох. Он всегда пренебрегал элементарными правилами, и руководство закрывало на это глаза, потому что он действительно был лучшим охотником на демонов. Отчасти за это можно было поблагодарить Безликова, Но в то же время именно эта выдающаяся сила когда-то закрыла ему путь в мир нормальных людей. Кроме вела лишь Ларьри сумел пробиться сквозь толстую стену отторжения, выстроенную фабианом вокруг самого себя. Он стал его лучшим другом, и Фабиан, постоянно опасаясь за его благополучие, благословлял и проклинал тот день, когда они впервые встретились. Вернувшись к своим мыслям, Фабиан решил, что ему плевать на негодование Джан. Главное, он спас Лизу Тайлер, а остальное не имело значения.